Э, ты что вечером делаешь? Ничего Как? Я пить бросил <связываю> <связываю> А сейчас новости михаил Сумахер разменен в сокрытии налогов на сумму 34 миллиона 124 тысячи 422 доллара Хуан Пабло монтой арестован в связи с торговлей наркотиками Команда Макларен Мерседес заметена в контакте А завтра на станции в баркута пройдет очередной этап Формулы-1. Внимание! радио! Объявление! Давай! Бабушка, ну сколько раз тебе говорить? Я не на**, я хакер! Придурок! Доктор, что-то мне с глазом плохо. А, а, а, а, а, а что вы сказали? А с глазом плохо, что сказал? А, а, а что ж вы думаете, без глаза будет лучше? Ты <салон> пенялы. <салон> <салон> <салон> <салон> <салон> Ты сволочь! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя ухожу! Между нами всё контино! Сдай мне денег на билет! Тварь такая, я уезжаю к маме! Давай! На! На! Ну-ка! Подлец! А на обратный билет? Подлец! Ты сволочь! Ой-ой! Да видела я этого Моисеева. Ну и как? Ой, все говорят, голубой-голубой, но я что-то не заметила. Бледный он какой-то. <свят>